«Орлон третий, дорожка третья». «Иметь около себя чужого человека совсем неплохо», — буркнул Орлов. «Я знаю сыщика, который обожает такие ситуации». «Не может быть», — воскликнул Кричку. «Кто же такой умный и хитрый?» В кабинет заглянула Верочка. «Лев Иванович, вас по телефону разыскивает как это мужчина. Подойдете?» Орлов указал на один из аппаратов, а Горов снял трубку. Гуров слушает. «Здравствуйте, Лев Иванович!» Говорит бывший сотрудник милиции Артем Дуров. «Помните?» «Здравствуй, Артем!» «Что-нибудь стряслось?» ты Что меня по разным телефонам разыскиваешь?» Гуров взглянул на друзей и подмигнул. «Лев Иванович, мы можем встретиться в городе?» «Сейчас я занят». Позвони попозже, я выясню, как у меня день складывается. Большое спасибо, Леви Иванович. Извините за беспокойство. Ладно, только больше секретарю генерала не названивай. Горов положил трубку и сказал. Генерал всегда прав. Горов назначил встречу на Пушкинской площади, На автомобильной стоянке у здания известий. Он выбрал столь людное место, чтобы лишний раз доказать наблюдателям, что не придает свидание с Артемом важного значения, а то, что задоровым будет вестись наблюдение, сыщик даже не сомневался. Горвумышленно приехал с опозданием на 10 минут, поставил пижо рядом с Жигулями Артема. Приоткрыв правую дверцу, махнул рукой, мол, садись рядом. «Здравствуй, Артем! Жизнь за городом пошла тебе на пользу. Хорошо выглядишь!» Видно, пить стал меньше. Он протянул бывшему оперативнику записку. Артем взял записку, отдал Гурову заготовленный заранее конверт, который Гурову брал в карман. Артем прочитал. «Излагай только легенду». Сыщик вынул из кармана сканер, прибор для обнаружения радиозакладок, провел вдоль тела Артема, выяснил, что тот заряжен, и довольно кивнул. «У меня времени в обрез, излагая, зачем я понадобился», — сказал он деловито. «Лев Иванович, мне жить в резиденции министра, хотя и неплохо, но я... Как ни говори опер, а не пенсионер, обидно в 30 с небольшим хранить себя в сторожках до халуях. Раньше следовало думать, меньше пить и скандалить с начальством. А Гуров закурил. Да не пил я, а говорили. Давай, Артем, будем людьми деловыми. Если бы ты мне что существенное дал, Тогда с начальством можно и поговорить. если у меня кое-что. Может, вас заинтересует? Выкладывай. Хозяин раньше на даче бывал редко. Последние дни зачастил. И гости у него собираются из верхов. Кто конкретно? Помощник президента Ждан, вице-премьер Барчук, А майор из службы охраны президента так не вылазит. Лучше моим корешем стал. Ну и что? Начальство нужно охранять. Непростой тот майор почему-то очень вами интересуется. Мною удивился Гуров. Что ему милицейский полковник? Еще он интересуется двумя проститутками из казино «Фламинго». Мне кажется, майор считает, что вы в тех делках сильных свидетелей имеете, и куда-то их упрятали. На воду дует твой майор, Гугуров рассмеялся. Зачем мне валютный проститут? А почему он тебя об этом расспрашивает? Так я же в фламинго работал, и с одной из них у меня вроде чего намечалось. Зачем девки майору понадобились? Кажется, на квартире Валентины